Глава 32. Мика Я хожу в гостиной по кругу уже битый час. Время близится к полуночи, мои веки начинают тяжелеть. Я моргаю все чаще, но упорно не ложусь спать. Думать о бессонове я отказываюсь. Не сейчас. Если допущу хоть одну мысль об его отъезде в свою голову, та, как коварный смертоносный вирус заразит весь организм, и я просто погибну в лихорадке. Я жду папу а его нет и нет. До сих пор. Судя по звукам, мама на кухне моет чашку. Скорее всего, из-под ее любимого травяного чая, благодаря которому она лучше спит. А затем выключает свет и, выйдя в коридор, говорит, что будет ложиться. И мне советует. Настойчиво и с укором, при этом театрально закатив глаза на моем полном имени. «Иди уже спать, Мишель!» Ненавижу, когда она так делает. Обычно я молчу потому что маме бесполезно что-либо доказывать. Она, по ее собственному и единственно правильному мнению, всегда права. Но сейчас вспыхиваю, как спичка. «Не надо говорить мне, что делать, когда я не спрашиваю тебя!» Я злюсь, нервничаю, полыхаю. «Что ты вообще здесь до сих пор делаешь?» «Вчера звонили насчет продления аренды твоей машины. Ты что, остаешься?» Мама на пару секунд утрачивает привычную маску. Смотрит на меня озадаченно и даже немного с тревогой. Ее глаза распахиваются сильнее, и она кажется мне испуганной, как будто это я подловила ее в шестнадцать, выбирающиеся из окна второго этажа по связанным в длинную толстую веревку простыням. Было дело. «Стой!» До меня медленно, но верно доходит. «Так ты в самом деле остаешься?» «Это из-за папы?» Мое короткое промедление позволяет ей собраться. На ее лице снова сияет дежурная улыбка, глаза лукаво прищурены. Мама опять играет ведущую роль в нашем дурацком спектакле. «Не из-за Миши», — врет мне прямо в лицо, но потом говорит честнее. «Не только из-за него. Я смотрю на маму и будто вижу ее в первый раз. Не понимаю, что ей еще нужно?» «У нее же сбылась мечта, о которой она так много твердила». Она, черт возьми, вдохнула столичного воздуха и осталась покорять шумную Москву. Провинция ведь всегда душила ее. Я не уверена, что хочу возвращаться туда. Это сложно объяснить. А ты попробуй, отвечаю, сложив руки на груди. Я готова слушать. Мама напрягается, но не отступает, как и я. Запахивает шелковый халат плотнее, будто защищает себя, нервно поправляет волосы, но так просто не сдается. Характером я точно не в папу пошла. Мы с ней можем еще посоревноваться, кто из нас вреднее. «Здесь Миша и ты. И я скучаю по вам больше, чем ты можешь себе представить», объясняет мне. «И это не то, что я ожидаю услышать». «Здесь дом». Она оглядывается вокруг и плавно взмахивает рукой, как на сцене в свете прожекторов, в котором мы прожили столько лет. «Здесь твой дедушка». Здесь похоронена моя мама. И я не думала, что скажу это, но мне нравится местный театр. Нравится быть в главных ролях, а не теряться в толпе. А вот это уже хотя бы немного похоже на правду. Конечно, ей не нравится кардебалет. Она привыкла к ведущим партиям. Зачем мириться с местом худшей из лучших, когда можно быть королевой лузеров, так ведь? А как же твой жених? Она улыбается, потому что я сознательно никогда не называю его по имени, словно так он не станет настоящим и осязаемым. И тот факт, что я лично знакома с ним, ничего не меняет. Я ошиблась, малыш. Все ошибаются. С этим я согласна. Ошибаются все. Только ее ошибки стоили нам слишком дорого. Когда мама уходит наверх, я без сил падаю в кресло в гостиной и лезу в интернет. Читаю, снова читаю без остановки. Перебираю страницы, выясняю, как происходит процедура пересмотра дела, а когда окончательно путаюсь во всем, пишу на сайт бесплатных юридических консультаций, чтобы получить ответы. Что в итоге? По факту смерти человека в полицию передают сообщения. Та, в свою очередь, направляет материалы в прокуратуру, где и принимает решение о пересмотре дела ввиду вновь открывшихся обстоятельств. И тут есть одно важное «но». Судебно-медицинская экспертиза должна подтвердить, что человек скончался из-за травм, полученных именно в ДТП. Быстро ли начинается и как долго длится этот процесс, я не понимаю. Как и то, учитывается ли мнение родственников потерпевшей стороны в вопросе ужесточения наказания обвиняемого или нет, потому что в одном месте пишут, что да, а в другом... Видимо, я так засыпаю с телефоном в руках. Просто в очередной раз моргаю и уже не открываю глаза, погружаясь в сон. Мне снится что-то неприятное. Смутные образы, какие-то крики и мои приросшие к земле в самый неподходящий момент ноги. Ненавижу это. Я пытаюсь вырваться в реальность, заставляю себя сосредоточиться на настоящем, но получается не сразу. Лишь холодный поцелуй в лоб позволяет мне зацепиться за него и выбраться за границы сновидения. «Пап?» — спрашиваю я сонно оглядывая застывшего передо мной на коленях отца, который поправляет на мне откуда-то взявшееся одеяло. И от одного его вида слезы снова наворачиваются на глаза. Схлипнув, я бросаюсь ему на шею, потому что до безумия рада его видеть. Живого и здорового. «Малыш, ты почему здесь сидишь?» «Тебя жду», — шепчу, а он сводит брови и напрягается, в то время как я продолжаю говорить, чтобы не сумел сменить тему. Мама рассказала о твоей дурацкой затее. Я категорически против. Ну почему же дурацкой? Пытается юморить он, ничего не отрицая. Потому что это никому не нужно, пап. Даже Ян, он... Он слышал и сказал, что это ничего не изменит. Не делай глупостей. Я много читала. Тебе, скорее всего, продлят условный срок, но не посадят. Хотя из-за лечения, может, и не продлят. Если учитывается мнение родственников, то Ян не будет... «Мишель, тише, тише!» «Все, успокаивайся!» Он говорит со мной будто с маленькой, а меня это злит. Я вообще сегодня бомба замедленного действия. Но так чертовски устала от всего. Это решение взято не с потолка. Я пришел к нему не так легко, как ты думаешь. Я не справляюсь. Терапия помогла мне это осознать. Рано или поздно такое состояние просто убьет меня. Я так больше не могу. Тебе придется смочь. Злюсь я на него, потому что в этом согласна с Яном. Мы должны придерживаться сделанного выбора. Как минимум потому, что я врала ради тебя. Ну вот, я впервые говорю об этом вслух, так открыто и без страха. Раньше бы точно тряслась, плакала, сходила с ума, а сейчас только сухо называю факты и причинно-следственную связь. Ты подставишь меня, если решишься на эту глупость. Мы думали над этим с Сашей. Папа встает с колен, садится на подлокотник кресла рядом со мной и гладит меня по голове. Я возьму всю вину на себя. Ты ведь действительно могла видеть меня спящим в комнате. А после я спокойно сбежал через задний двор, как делал это много раз. Он беспечно пожимает плечами, а мне хочется просто-напросто встряхнуть его. Он что, серьезно? И продолжать врать? Возмущаюсь я. Это так ты хочешь заработать искупление? Окончательно утонуть во лжи? Прости, малыш. Но я правда так больше не могу, говорит он с чертовым пафосом. Мои родители и правда стоят друг друга. Я каждый день умираю где-то внутри. И папа продолжает бубнить, стуча по груди, как постоянно делал барин из его книг. Давит на жалость, и, наверное, я впервые вижу себя рядом с ним со стороны. Мы созависимы, папа и я, Миша и Мишель. С самого моего рождения связаны даже на этом уровне. Именами. Делим на двоих все те нездоровые эмоции, поэтому и не можем заскочить с крючка. Не могли. Я не могла. Хватит! Резко прерываю я эту пылкую тираду. Хватит ныть! Ты ведешь себя как ребенок. Сделал выбор — иди до конца. В этом Ян был прав. Я буду держаться за эту мысль до победного. Иначе зачем это все? Мое дыхание сбивается, когда я выплевываю последние слова, кулаки стиснуты, плечи ходят вверх-вниз. Папа же вздрагивает, потому что я говорю очень громко, а он явно не ожидал от меня ничего подобного. Мне не нравится повышать голос, быть резкой и пугать, но я не знаю, как по-другому достучаться до него». Твоя мама сказала, вы с этим мальчиком. Это только наше с ним дело. Как же прекрасно не юлить и не избегать тем, как было бы раньше, а просто открыто говорить, что не хочу это обсуждать. Конечно, ваше, конечно. Папа качает головой, чешет заросший подбородок, обводит взглядом комнату и лишь после этого снова смотрит на меня. Я рад, что у тебя все хорошо. Надеюсь, ты счастлива. Я открываю рот и закрываю его, потому что хочу что-то сказать, но не знаю что. Вряд ли папе нужно знать, что все мои надежды на счастье бесследно сгинули. Почему ты, кстати, не с ним? Папа спрашивает о Бессонове и пытается выглядеть беспристрастным. Уверен, ему сейчас нужна поддержка. За меня не переживай, малыш. Я была с ним, да, но он... Глубоко вздыхаю, прежде чем ответить так как сама мало верю, что если постучусь в соседнюю дверь, он откроет мне. Он уехал. Уедет. Утром. «На совсем?» — аккуратно интересуется папа. «Нет, боже». А затем не так уверенно. «Надеюсь, что нет. Твоя мама уезжала посмотреть Москву», — говорит он с глазами полными тоски. «Спасибо за поддержку, папа», — вымученно улыбаюсь я. Он вновь смотрит на меня, считывает мое негодование и только тогда понимает, как это прозвучало. «Нет-нет, я не о том, что...» «Мишель, прости. Я хотел сказать, что сам дурак. Я не поехал за ней, не боролся, даже не попытался. Я был так занят собой, что...» Его зрачки бегают туда-сюда. Он говорит сбивчиво, а руки дрожат. «Если любишь, отпусти...» Это чушь, придуманная для слабаков вроде меня, малыш. Смелые всегда будут бороться за свое счастье до конца. Я повторяю эти слова про себя несколько раз. Раньше я обожала выписывать цитаты из папиных книг в красивый читательский дневник, который обклеивала вырезками из маминых журналов, за что меня не раз даже наказывали. Я бы и эту с удовольствием туда записала, но все блокноты и тетради остались доживать свой век в деревне у дедушки. Пап, Зову его, а он как-то искренне вздрагивает и поднимает на меня усталый взгляд. За эти полгода папа постарел на 10 лет. Когда суд? Дата еще не назначена, но, думаю, скоро, наверное. Даже его голос звучит тише, как будто в каждом новом звуке он вновь и вновь сдается. Но мы слишком много прошли, чтобы я позволила ему так просто опустить руки. Если ты считаешь меня сильной, «Тогда ты должен понимать, что я буду бороться за тебя до конца», произношу, вздернув подбородок вверх и неотрывно смотрю на папу, пока он не кивает в ответ, подтверждая, что понял меня. И лишь затем поднимаюсь наверх.